Было совершенно очевидно, что Рудольф оказывал на нас влияние своей личностью и своим умением концентрироваться на сцене. Между Миком и Руди, в их манере находиться на сцене, в их трепетности и эротичности было что-то схожее, — утверждает она. Эта схожесть не ускользнула и от прессы, которая видела в Нурееве старшего члена «Роллинг Стоунс». Рудимания распространилась даже на Голливуд, который был без ума от этого русского. В 60-е годы поклонницами Нуреева были Одри Хебберн, Марлен Дитрих, Бет Дэвис, Натали Вуд. То же касалось и художников. В 1965 году Энди Уорхол, обожавший Нуреева, устроил в его честь праздник на своей знаменитой фабрике, культовом месте нью-йоркского модного творчества. Король поп-арта, работавший над массовой медиатизацией, разумеется, интересовался Нуреевым артистом, символизирующим сотворение идола по-американски. Однако Нуреев ответного интереса к художнику не испытывал, их единственная встреча организованная у орхлом ради интервью которую он хотел взять для своего журнала потерпела фиаско потому что нуреев прекратил беседу после первого же вопроса какого цвета у вас глаза известный фотограф роберт мапл присутствующий при этом был поражен внезапной вспышкой гнева нуреева он вырвал камеру у него из рук и засветил все пленки и все же Незлопамятный Уорхол написал несколько портретов Нуреева. Нарисовать Нуреева этой идеей были одержимы многие художники. Рудольф страстно любил живопись, но позирование в ателье оказалось ему слишком утомительным занятием. Кроме того, ему не хотелось, чтобы его изображали в статичном положении, но ухватить его в танцы — это была очень трудная задача. Поэтому лучшее из того, что имеется, наброски Дэвида Хокни, который запечатлел Рудольфа, вытянувшимся в кресле с закрытыми глазами, и портрет работы Майкла Уишарта. Отдельно следует сказать об американце Джеймсе Уайете, которого Нурееву представил Энди Уорхол. Он сопровождал Нуреева около года для того, чтобы изучить каждое его движение и запечатлеть в акварели и масляных красках. Они подружились. Рудольфу нравилась Уайт и его скрупулезность в анатомических исследованиях. Уайт учился мастерству, рисуя тела в морге, что забавляло Рудольфа. Но еще более его привлекало, как он сам говорил, несходство в жизненных условиях. Уайт, принадлежавший к старой династии британских художников, вел тихую семейную жизнь в деревне. Дом Уайта в Пенсильвании для Рудольфа стал неким островком безопасности, и он любил проводить там уикенды, но, как ни странно, Нуреев не был поклонником творчества Уайта. Однажды он появился в ателье художника и стал упрекать его в неточности. Но и Уайт не остался в долгу. В глубине души я был в большем восторге от той экспрессии которую он излучал чем от него как от танцовщика признался он уже в наши дни в тот день когда я написал его танцующим в меховой шубе он сильно рассердился для меня это была фантазия вокруг нуреева и его русского происхождения наверное мне надо было объяснить ему что речь идет о моей интерпретации о свободе с которой я Писал портрет. Портреты Уайта отражали прежде всего настроение артиста, а не его физический облик, и Рудольфу они не нравились. Вероятно, в них было то, чего ему не хотелось видеть в себе самом. Наброски и картины Джеймса Уайта, изображавшие нуриева демонстрировались на передвижной выставке в США в 2002-2003 годах. К выставке был издан каталог. С фотографами Нуреев был не менее требовательным. Между ними разыгрывалась долгая и непрерывная партия притяжения-отталкивания. Рудольф не отказывался, чтобы его снимали, так как знал, что этим поддерживается его известность, подогревается интерес к нему. Он позировал крупным мастерам фотографии, среди которых были Ричард Аведон, Сесил Биттон, Лорд Сноуден, Анри Кортье Брессон, Энни Лейбовиц. Съемки никогда не были статичными. По выражению лица Нуриева можно почувствовать, насколько он вытягивал все соки из фотографа, а не наоборот. Однажды один из них отметил красоту его взгляда, и Рудольф тотчас же прикрыл себе глаза руками. «Это великолепная фотография», — сказала о нем все. Он мог уйти из студии, хлопнув дверью, если ему не нравилось предложение фотографа или если у него лопалось терпение. С фотографами, специализирующимися на танцы, Рудольф тем более немин дальничал. Он знал, что их работы окажут влияние на его репутацию. Во время генеральной репетиции, на которой присутствие фотографов обязательно, Артисты танцуют в костюмах и гриме, как на спектакле. Все. Но только не Нуреев. Он мог появиться в шерстяных трико с растрепанными волосами, с термосом в руке, в сабо на бусу ногу. А если это была его постановка, то он мог ходить по сцене во время действия от одного артиста к другому. «Мы не могли работать, но ему было на это наплевать», — вспоминала Коляд Массон французский фотограф. Рудольф был непредсказуем. Он мог исчезнуть, а потом вдруг появиться в костюме и танцевать восхитительно. Он как бы говорил этим «Вот сейчас я готов, я в форме, можете меня фотографировать». В 70-х годах он был великолепным экземпляром для профессионального объектива. Но и договориться с ним было непросто. Он, к примеру, мог попросить посмотреть фотографии, а потом разорвать их у вас на глазах. А это самое большое унижение для фотографа-профессионала. Однако в подобных случаях он лишь копировал Марго Фонтейн, которая была безжалостна к своим фотографиям. Но в отличие от Рудольфа всегда любезна с теми, кто их делал. И тем не менее, Нуреев умел остановиться, когда в игру вступал его собственный интерес. Лорд Сноуден, командированный журналом «Лайф», в 1964 году сопровождал Нуреева и Фонтейн в Вену, где Нуреевым было поставлено «Лебединое озеро». Он следовал за артистами повсюду и сделал, в частности, знаменитую серию снимков на ярмарке, где парочка развлекалась словно ребятня на аттракционе Авторадео и в Тире. Рудольф действительно здорово веселился, но у него была отвратительная манера рвать снимки. Я сказал ему, Рудольф, не делай этого. Они стоят очень дорого. И кроме того, возможно, они пойдут на обложку life Он мне ответил, ну хорошо. Если ты делать обложка, я не рвать фото. Парадокс но Нуреев, который был способен потребовать деньги за публикацию фотографии, никогда не устраивал никаких судебных процессов и не препятствовал распространению снимков, не всегда лестных для него, особенно в конце жизни. За несколько недель до смерти, возвращаясь со своего острова Сен-Бертелеми, он дал сфотографировать себя на трапе самолета хотя знал, что выглядит просто чудовищно. Он не разгонял папарацци, а давал им возможность работать. Однажды он рассердился на своего врача, пожелавшего отменить маршрут, когда узнал, что Рудольфа в засаде ждут фотографы. В таком эксгибиционе из Минуреева нет ничего удивительного. Человек имиджа, он всегда точно знал, что хотел явить миру. С прессы Нуреев так же вел себя, как хотел, и для журналистов он никогда не был легким клиентом. Пишущей братье нередко приходилось брать у него интервью на бегу в рекордно короткое время. Например, за пять минут до начала спектакля в гримуборной. Нуреев всегда заботился о том, чтобы его воспринимали как танцовщика, а не прожигателя жизни, и потому считал своей главной обязанностью привести интервьюера – к единственному сюжету — танцу. Если интервью уходило в сторону или он считал вопрос неинтересным, то он мог быть очень резким. Идиотский вопрос говорил он и ждал следующего вперив взгляд пришедшего в замешательство журналиста. — Если мне не понравится, я останавливаю, — предупредил он одного английского репортера. Рудольф обладал также талантом, срежиссировать себя самого, если хотел смягчить свои недостатки, в частности, лингвистические. В 1967 году, когда Ролан Петти и Марго Фонтейн сменяют друг друга, без устали говорили в одной из передач английского телевидения о Пелясе и Мелизанде, Рудольф с простотой гения углубился в книгу. Он неспешно переворачивал страницы, не говоря ни слова, со своей неизменной улыбочкой на губах. И все видели только его. Журналистам он мог лгать и мог говорить правду. Он мог быть и откровенным, и недоверчивым. Он практически наизусть знал, чего от него хотела пресса. И потому он не отказывал себе в удовольствии иногда поиграть с ней. В сентябре 1961 года он лукаво утверждал, что народному танцу его обучил собственный отец. В 1972 году он отказался от того, чтобы в его честь назвали беговую лошадь, приведя следующие аргументы. Во-первых, я не знаком с этой лошадью. А если она не выиграет? В газетах напишут, нореев проиграл, а если упадет? Появится большой заголовок, нореев сломал ногу при падении. Пусть возьмут имя Нежинский, по крайней мере, тот уже умер. Из интервью Сандра Гарлинский, Санди Экспресс, 27 февраля 1972 года. Как любой публичный персонаж, но со временем научился использовать средства массовой информации, чтобы подпитывать свою карьеру. О королевском балете, когда лондонская труппа приглашала его все меньше и меньше, он высказывался в английской прессе. Как бы то ни было, я всегда служил им, чтобы заполнить театр. Я был для них чем-то вроде бабы-начайники, чтобы тот не остывал. В 1989 году, когда его спросили, будет ли продлен контракт с Гранд-Опера, он ответил, я не собираюсь быть консьержем в опере. За свою жизнь он появлялся на обложках журналов самых немыслимых направлений, в том числе очень рок-нролльного «Роллинг Стоунс», популярного «Пипл», шикарного «Вог» и, разумеется, «Париматч». Ему не всегда нравилось то, что о нем говорили. Но всегда нравилось, что он заставлял о себе говорить. Ведь он прекрасно знал, что звезда балета — это только танцовщик, которым завладела пресса. В начале своей жизни на Западе Нуреев пугался этой бушующей прессы, и понятно, почему в 1986 году он признался, «Когда я оказался в Лондоне в 1962 году, я сделал все, чтобы заставить замолчать, превозносившую меня прессу». Другие танцовщики королевского балета, завидуя мне, не переносили эту лавину журналистов. Я постарался придавить истерию, чтобы установить мир с королевским балетом. Но истерия продолжалась даже против моей воли. Как бы не так. Для своей раскрутки Нуреев широко использовал телевидение. По примеру, Марго Фонтейн, давно работавший с BBC, он рассматривал телевидение как способ показать себя одновременно миллионам зрителей. В 60-х и 70-х годах он принимал участие в самых различных телевизионных шоу по обе стороны океана. Разумеется, это сыграло громадную роль в росте его популярности. Танцевать в телевизионных студиях было трудно. Во-первых, они тесные во-вторых, как правило, с очень неудобным бетонным полом, в лучшем случае на скорую руку, покрытым деревянным настилом. Но Нореев даже в таких условиях держал руку на пульсе. Он контролировал расположение камер, настаивал на новых оригинальных ракурсах, уже тогда проявляя явную предрасположенность кинематографической деятельности. Также он очень рано разглядел в телевидении Еще одно немаловажное преимущество. Просматривая записи, он мог настоять на внесении изменений. Ранее примерно с той же целью он использовал кинокамеру. В Ленинграде он попросил одного из своих друзей заснять его спектакли. Рудольф увидел, что его поклоны в конце были пресными и незапоминающимися. Он принялся работать над ними, и теперь мы знаем, Насколько контакт с публикой стал частью его легенды, вспоминал Уоллис Поттс, кинематографист и архивариус фонда Нуреева. И сообщение в печати о прибытии коллекции Нуреева. Фильмы и видео в Нью-Йорк public library for the Performing Arts в 1999 году. Рудольф просил телевизионщиков отдавать ему даже те куски, которые не вошли в передачу после монтажа его телевизионных интервью. Вы думаете, из-за непомерного самолюбия? Нет, ради стремления к совершенству. Расценивая свою деятельность на телевидении как своего рода спектакль, Нореева внимательно пересматривал интервью, чтобы выявить в них недостатки и отметить положительные моменты. Он ничего не пускал на самотек и считал, что создаваемый им на телеэкране образ составляет неотъемлемую часть его искусства. В этом смысле он предчувствовал, во что превратится нынешний мир зрелищ, в которых форма является чуть ли не более важной стороной, чем содержание. Нуреев был незаурядным шоуменом, оригинальным, необычным, обладающим великолепной реакцией, Создатели ток-шоу знали, что от него можно ждать чего угодно. Так в 1973 году на «Дик Кеветт-шоу» прямой эфир в 23.30 Нореев приехал одетый в невероятный костюм из змеиной кожи. Между 1969 и 1972 годами каждый вечер в прямом эфире на американском канале ABC проходили встречи телеведущего Дика Кэвета со звездами модных спектаклей. Затем шоу переместилось на канал PBS. Кэвет, равнодушный к балету, толком не знал, о чем расспрашивать своего гостя. Между тем, благодаря шуткам Рудольфа, который в тот вечер был в ударе, шоу стало одним из лучших, за все время существования передачи. «По крайней мере, у вас можно смеяться над самим собой, в России это невозможно», — доверительно сказал Рудольф телеведущему мэрву Гриффину на Сибес. Доказывая этот постулат, Нуреев согласился стать объектом пародии на себя самого в чрезвычайно популярном маппер-шоу, куда до этого никогда не приглашали артистов балета. Его предложили станцевать под ДД из свиного озера с хрюшкой Пигги, огромной куклой, изображающей придурковатую обольстительницу. Создатели шоу использовали игру слов на английском: Swan Lake Лебединое озеро и Swine Lake озеро свиней. Эта передача была показана 23 января 1978 года. Имеется на DVD. В конце коды Рудольф швырял ее на пол, потирая руки и смеясь, а потом распевал с хрюшкой в сауне с одним лишь полотенцем на чреслах. И Пигги делала недвусмысленные намеки на размеры его мужского достоинства. Закончился номер исполнением чечетки в честь Фреда Астера. В тот вечер, «Сделал для своей славы больше, чем за 10 лет карьеры на сцене». В 1960-70-х годах Первый канал французского телевидения, BBC Великобритания, CBS и PBS США показывали балеты, записанные не в студии, а непосредственно в оперных театрах с участием Нуреева. Благодаря Нурееву балет входил в каждый дом – самое удобное время, в половине девятого вечера. Благодаря Нурееву обрела свое призвание многочисленная юная поросль. Так в Лондоне. В 1963 году в училище при королевском балете было принято меньше десяти мальчиков, конкурс был небольшим, а в 1964 году их было уже 17. Возросло количество балетных труп В США в 1961 году насчитывалось 24 труппы, а к 1974 году их стало 216. Балетомания коснулась и публики. В 1961 году балетные спектакли посетили около миллиона американцев, а в 1974 году — 10 миллионов. Нурей всегда имел вкус к славе, но при всей своей экстравагантности он добивался славы прежде всего профессиональным мастерством. По иронии судьбы, этот предатель Родины делал то, к чему призывали народные комиссары Савдепи — нес искусство в массы.